Череда ошибок Если бы все было так, как думал Фоль, он бы определенно вошел в историю медицины наряду с изобретателем первого оптического микроскопа или электрокардиографа, и уж точно получил бы Нобелевскую премию как минимум в двух номинациях физиология и медицина и физика. Однако Фоллистика – классическая псевдомедицина, и для такого утверждения есть ряд весомых оснований. Во-первых, концепция ЦИ не сводится только к энергии, тем более электрической, даже если принимать во внимание ее трактовку в традиционных источниках. По большому счету ЦИ, как ее понимали китайские медики, любая субстанция, участвующая в жизнедеятельности организма или поддерживающая функциональную активность, органов и тканей. В этом смысле вдыхаемый нами воздух тоже ЦИ. Во-вторых, ни разу не удалось измерить то, что называется энергией ЦИ. Хотя попытки делались неоднократно. Есть даже систематические обзоры таких исследований. Можно было бы предположить, что на это способен только прибор Фолля за счет какой-то секретной микросхемы, Однако, по своей сути, он обыкновенный гальванометр, аналог тестера, который есть у многих домашних и профессиональных мастеров. Схемы для сборки собственного фоллевского аппарата можно легко найти в интернете, ничего секретного в них нет. В-третьих, даже если предположить, что диагностика Фоля задействует некое пока неизведанное явление, Эффективность методики все равно можно оценить, спасибо научному инструментарию доказательной медицины. Помните собак, вынюхивающих инфекцию, и голубей, диагностирующих рак? Точно такие же эксперименты можно провести и с применением фолистики. Например, берем людей с доказанной аллергией на кошачью шерсть или клещей домашней пыли. С подтверждением их заболевания нет никаких проблем. Провокационная проба с аллергеном сразу же демонстрирует приступ во всей красе. Также диагноз можно верифицировать минимум двумя способами – кожной пробой и исследованием специфических антител, IgE, в плазме крови. Далее набираем столько же здоровых добровольцев, отсутствие у них аллергии подтверждаем теми же способами, а затем, в случайном порядке, направляемый тех и других на диагностику по фоллю. Прибор фолля, по своей сути, обыкновенный гальванометр аналог тестера, который есть у многих домашних и профессиональных мастеров. В 2001 году ученые из Саутгемптона так и сделали. Причем привлекли к эксперименту не только университетских исследователей – но и специалистов из городского центра комплементарной медицины, чтобы поиском диагноза занимались специально обученные и опытные люди. Три фоллиста с аппаратом Вегатест в слепом порядке протестировали 15 аллергиков и 15 человек из контрольной группы, каждого в три захода. Мало того, альтернативщикам существенно упростили задачу, Назвав 6 потенциальных аллергенов, оставалось лишь установить их для каждого конкретного случая. Итого, каждый участник исследования прошел через 54 сеанса диагностики. И то, что надиагностировали с помощью аппарата Фоля, вообще не совпало с тем, что перекрестно подтверждалось другими методами. В-четвертых, Ошибки заложены в самой технологии сбора первичной информации. Кожа – плохой проводник электричества. Она изначально обладает достаточно высоким сопротивлением. Однако в некоторых ситуациях оно значительно снижается. Например, при выделении пота, при учащении дыхания, иногда прямо в ходе фольевской диагностики. Данный феномен называется кожно-гальваническим эффектом, и описан он пару-тройку сотен лет назад. Это можно проверить любым домашним тестером. Кроме того, экспериментальным путем выяснилось, что на положение истелки существенно влияет сила вдавливания щупа, активного электрода в кожу. Объяснение простое. Когда щуп погружается глубже, с ним начинается прикасаться большая площадь поверхности тела, Контакт улучшается, получаемый сигнал усиливается, а идея проверять лекарства на совместимость, держа их в руке, и вовсе смехотворно. Тестируемые препараты часто находятся в пластиковых или стеклянных флаконах, баночках или ампулах, но перечисленные материалы диэлектрики, то есть ток не проводят, что подтверждено в экспериментах.